Шестое. Вознаграждение в конце пути. Принц острова одиночества шесть дней и ночей оставался на золотом ложе со спящей королевой Туббертинти. Ложе помещалось на золотых колесах, которые непрерывно вращались. Ложе катилось по кругу, не останавливаясь ни днем, ни ночью. На седьмой день он сказал, пришло время оставить это место. И он сошел с ложа и наполнил три сосуда водой из огненного колодца. В золотой комнате стоял золотой стол, а на столе лежала баранья нога и хлеб. И если бы все люди Эрина на протяжении двенадцати месяцев ели со стола, эта баранья нога и этот хлеб не убавились бы. Принц сел за стол, волю насытился бараниной с хлебом и оставил их такими, какими нашел. Затем он поднялся, взял сосуды с водой, положил их в свою котомку и уже собирался выйти из комнаты, когда вдруг подумал, жаль уходить, не оставив чего-нибудь, чтобы королева могла узнать, кто здесь побывал, пока она спала. И он написал письмо сообщая, что сын короля Эрина и королевы острова одиночества провел шесть дней и ночей в золотой комнате Тубертинти, набрал воды из огненного колодца и поел с золотого стола. Положив письмо под подушку королевы, он подошел к открытому окну, спрыгнул на спину своей худой и косматой лошаденки, и та целым и невредимым доставила его домой миновав деревья и реку. Лёгкость, с которой завершается здесь путешествие, означает, что герой выше простого человека. Он королевской крови. Такая лёгкость характерна для многих сказок и всех легенд, в которых описываются свершения воплощённых богов. Там, где обычному герою предстояло бы испытание, избранный не встречает никаких препятствий и не делает никаких ошибок. Колодец – это центр мироздания, его огненная вода – это неразрушимая сущность бытия, кровать, безостановочно катящаяся по кругу, подразумевает ось мира. Спящий замок – это пучина, в которую погружается сознание во сне, где индивидуальная жизнь находится на грани растворения в огне однородной энергии. Растворение в ней означало бы смерть, но отсутствие огня – это тоже смерть. Тема неиссякающей пищи, берущая свое начало в детской фантазии, символизирующая вечно животворные формообразующие силы вселенского источника, является сказочным соответствием мифологического образа неистощимой щедрости пира богов. Сведение вместе двух великих символов – встречи с богиней и похищения огня – с предельной ясностью и простотой раскрывает статус антропоморфных сил в сфере мифа. Сами по себе они являются не конечной целью, а стражем, воплощением или носителем, живительным напитком, молоком, пищей, огнем, благодати нетленной жизни. Такой образ можно легко интерпретировать, как изначально, хотя, вероятно, и не всецело, Психологический. На самых ранних стадиях развития ребенка можно наблюдать признаки зарождения мифологии, отражающей состояние внепревратности времени. Они появляются как реакция, как спонтанный эффект защитных механизмов против страшных фантазий о разрушении тела, которые осаждают ребенка, когда его отлучают от материнской груди. Ребенок реагирует вспышкой раздражения, и фантазия, которая сопровождает эти вспышки раздражения, состоит в том, чтобы вырвать все из тела матери. После этого ребенок боится возмездия за эти свои побуждения, то есть боится, что у него самого все будет вырвано изнутри. Беспокойство за целостность своего тела, фантазии о ее восполнении – Безмолвная глубокая потребность в невредимости и защите от злых сил, грозящих нам изнутри и снаружи, начинают руководить развивающейся психикой. Они сохраняются в качестве определяющих факторов и в последующей невротической, даже нормальной, жизненной деятельности, в духовных стремлениях, религиозных верованиях и ритуальных обычаях взрослого. Практика, например, знахаря, этого центрального ядра всех примитивных обществ, зарождается на основе детских фантазий разрушения тела с привлечением ряда защитных механизмов. В Австралии основная концепция знахарства заключается в том, что духи изымают внутренности колдуна и заменяют их галькой, кристаллами кварца, чем-то вроде веревки, а иногда еще и небольшой змеей наделяя их силой. Первая формула сводится к фантазии. Мои внутренности уже уничтожены. За этим следует реакция. Мои внутренности – это не что-то, разлагающееся, полное фекалий, а нечто неподвластное разложению, наполненное кристаллами кварца. Второй является проекция. Это не я пытаюсь проникнуть в тело, а чужие колдуны, которые вводят субстанцию болезней в людей. Третья формула – восстановления. Я пытаюсь не разрушать внутренности людей, я исцеляю их. Однако в это же время элемент первоначальной фантазии относительно ценного содержимого, вырванного из тела матери, возвращается в виде техники врачевания – высосать, вытащить, стереть что-то с пациента. Другой образ неподвластности, разрушению, представлен в народных представлениях о духовном двойнике – внешней душе, которая не затрагивают повреждения и утраты данного тела, и которая пребывает в безопасности в некотором отдаленном месте. «Моя смерть», – говорит один из таких устрашающих персонажей, – «далеко отсюда, и отыскать ее нелегко, она в широком океане. В этом океане есть остров». А на острове растет зеленый дуб, а под дубом – железный сундук, а в сундуке – маленький ларец, а в ларце – заяц, а в зайце – утка, а в утке – яйцо, и тот, кто найдет яйцо и разобьет его, в тот же час убьет и меня. Сравните со сновидением современной преуспевающей деловой женщины. «Меня выбросило на берег пустынного острова». Там оказался также и католический священник. Он пытался что-то сделать, чтобы перебросить доски с одного острова на другой, так, чтобы по ним можно было пройти. Мы перешли на другой остров, и там спросили женщину, куда я ушла. Она ответила, что я ныряю с какими-то ныряльщиками. Затем я пошла куда-то вглубь острова, где было прекрасное озеро, полное драгоценностей и самоцветов, и другая «я», «Ныряла там с аквалангом. Я стояла там, глядя вниз и наблюдая за самой собой». Существует прелестная индусская сказка о царской дочери, которая была согласна выйти замуж только за того мужчину, который найдет и разбудит ее двойника в стране солнечного лотоса на дне морском. Прошедшего инициацию австралица после женитьбы его дед подводит, к священной пещере и показывает там небольшой кусок дерева с вырезанными на нем аллегорическими рисунками. Это, говорят ему, твое тело. Это и твое тело одно и то же. Не переноси его в другое место, иначе тебе будет больно. Примечание. Этот талисман является так называемой чурингой тотемного предка юноши. Другую чурингу – представляющую материнского тотемного предка, юноша получил во время обрезания. Еще раньше при рождении в его колыбель была помещена оберегающая чуринга. Трещотка является разновидностью чуринги. «Чуринга, — пишет доктор Рухейм, — считается физическим двойником, и некоторые сверхъестественные существа, наиболее близко связанные с чурингой, в центрально-австралийских верованиях являются невидимыми двойниками туземцев. Подобно чуринге, эти сверхъестественные существа называются арпунамборка – другое тело реальных людей, которых они защищают. Манихейцы и христианские гностики первого столетия нашей эры учили, что когда душа блаженного попадает на небеса, ее встречают святые и ангелы и преподносят ей ее одеяние из света, которое сберегалось для нее. Высшим блаженством для нетленного тела является длящееся беспрерывно пребывание в неиссякаемом молочном раю. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его».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 И богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Даром все исцеляющего, неистощимого соска является пища для души и тела, сердечный покой. Гора Олимп поднимается к небесам. Боги и герои пируют там амброзией от греческого а Альфа – не, Бротос – смертный. В зале Вотана в горах 432 тысячи героев вкушают неиссякаемую плоть Сахримнира – космического вепря и запивают ее молоком, что струится из вымени козы Хейдрун. Она кормится листьями Игдрасиля – ясеня мира. На сказочных холмах Эрина бессмертный туат-хаде Данаан питается самовозрождающимися свиньями маннанан, волю запивая их элем гвибне. В Персии в саду на горе Хара-Березаити боги пьют дающую бессмертие хаома, приготовленную из дерева жизни гаокерен. Японские боги пьют саке, Полинезийские – Аве, ацтекские боги пьют кровь мужчин и девственниц. И спасенным в горнем саду Яхве подают неиссякающее восхитительное мясо химерных созданий – Бегемота, Левиафана и Зиза, и пьют они напитки четырех сладких рек Рая. Очевидно, что детские фантазии, которые сохраняются в нашем бессознательном, постоянно питают и миф, и сказку, и учение церкви как символы нетленного существа. Это позитивный фактор, потому что разум чувствует себя в своей стихии среди этих образов и как бы вспоминает что-то уже известное ранее, но это обстоятельство является к тому же и негативным фактором, ибо при этом чувство опираются на символы и яростно сопротивляются всякой попытке выйти за их пределы. Чудовищная пропасть между теми по-детски блаженными массами, что наполняют мир набожностью, и тем, кто поистине свободен, открывается на границе, где символы отступают и остаются по ту сторону. «Овы», — пишет Данте, покидая земной рай, — «которые в челне зыбучем, Желая слушать, плыли по волнам Вослед за кораблем моим пивучим. Поворотите к вашим берегам. Не доверяйтесь водному простору, Как бы отстав не потеряться вам. Здесь не бывал никто по эту пору. Минерва веет, правит Аполлон, медведец, музы указуют взору. Здесь лежит линия, за которую мышление не выходит, за которой все чувства поистине мертвы, как последняя станция на горной железной дороге, откуда уходят альпинисты и куда они возвращаются, чтобы общаться с теми, кто любит горный воздух, но боится высоты. Невыразимое понимание «неописуемого блаженства» Приходит к нам непременно облачённое в образы, напоминающие воображаемое блаженство детства, отсюда обманчивая детскость сказок, отсюда также и неадекватность любого чисто психологического толкования. Примечание: В опубликованной литературе по психоанализу рассматриваются источники символов в сновидениях, а также их скрытое значение для бессознательного и следствие их действия на психику. Но другой факт, что великие учителя использовали их сознательно в качестве метафор, остается без внимания. Молчаливо предполагается, что великие учителя прошлого были невротиками, за исключением, конечно, некоторых из греков и римлян, ошибочно-некритично принимавшими свои фантазии за откровения. В таком же духе откровения психоанализа многими неспециалистами рассматриваются как продукт извращенного ума доктора Фрейда. Изощренный юмор детских представлений подвергнутых искусной мифологической обработке метафизического учения, великолепно передает один из наиболее хорошо известных великих мифов Восточного мира – индусское предание о великой битве в начале времен между титанами и богами за напиток бессмертия. Продавнее земное существо – кашиапа человек-черепаха, взял в жены 13 дочерей еще более древнего патриарха Демиурга Дакши, бога-добродетели. Двое из этих дочерей по имени Дити и Адити родили, соответственно, титанов и богов, однако в бесконечном ряде семейных расприй многие из этих сыновей Кашеапы были убиты, Но вот верховный жрец титанов великим аскетизмом и медитациями снискал благосклонность Шивы, бога Вселенной. Шива наделил его способностью оживлять мертвых. Это обеспечило титанам преимущество над богами, что вскоре дало о себе знать в одной из последующих битв. Боги в смятении отступили и, устроив совет, обратились к верховным богам Брахме, и Вишну. Примечание. Брахма, Вишну и Шива, соответственно, Создатель, Хранитель и Разрушитель, составляют троицу в индуизме как три аспекта действия одной созидающей субстанции. После VII столетия до Рождества Христова статус Брахмы – претерпел изменения, и он стал просто созидающим посредником Вишну. Таким образом, индуизм сегодня разделен на два основных лагеря. В одном главным образом поклоняются Созидателю-Хранителю Вишну, в другом – Шиве, разрушителю мира, который соединяет душу с вечным. Но эти двое в конечном итоге суть одно – В данном мифе именно благодаря их единому действию добывается эликсир жизни. И те посоветовали им заключить со своими братьями-врагами временное перемирие, во время которого они могли бы склонить титанов помочь им взбить молочный океан бессмертной жизни, чтобы добыть масло амрита. Амрита, а не мрита смертный. Нектар бессмертия. Польщенные приглашением, которое они посчитали за признание своего превосходства, титаны с радостью согласились принять в этом участие, и таким образом началось эпохальное совместное приключение в начале четырех веков мирового цикла. В качестве пестика для взбивания была выбрана гора Мандара. Васуки, царь-змей, согласился быть веревкой, с помощью которой нужно было крутить гору, Сам Вишну в образе черепахи нырнул в молочный океан для того, чтобы своей спиной поддерживать основание горы. После того, как змею намотали на гору, боги ухватились за один ее конец, а титаны за другой. И затем на протяжении тысячи лет вся честная компания взбивала океан. Первым с поверхности океана поднялся черный ядовитый дым, называющийся «Калакута» — черная вершина, то есть высочайшая концентрация силы смерти. «Выпей меня», — сказала Калакута, — и работу нельзя было продолжать до тех пор, пока не найдется кто-нибудь, способный выпить ее. Обратились к отстраненно сидящему в одиночестве Шиве Величаво вышел он из глубоко сосредоточенной медитации и направился к месту взбивания молочного океана. Набрав настой смерти в кубок, он одним глотком осушил его и своей силой йога удерживал напиток в горле. Горло его посинело, потому к Шиве обращаются как к синей шее Нила Кантха. Взбивание возобновилось И вскоре из неистощимых глубин начали подниматься совершенные формы концентрированной силы. Появились Апсары, нимфы, богиня счастья Лакшми, молочно-белая лошадь по имени Учайхшравас, громко ржащая, жемчужина драгоценностей Каусиупха и другие замечательные вещи числом тринадцать. Последним появился искусный лекарь богов Дханвантари, держащий в руке луну, чашу нектара жизни. И тут началась великая битва за обладание бесценным напитком. Одному из титанов, Раху, удалось украсть глоток, но он был обезглавлен до того, как жидкость прошла по его горлу, его тело истлело. А голова осталась бессмертной. Эта голова и сейчас, непрестанно следует через небеса, за луной, пытаясь снова схватить ее. Когда ей это удается, чаша луны легко проходит через рот и снова выходит из горла. Вот почему бывают затмения луны. Но Вишну, беспокоясь о том, чтобы боги не потеряли своего «превосходства», превратился в прекрасную танцующую девушку. И пока титаны, которые были весьма похотливыми созданиями, стояли, застыв без движения, очарованные прелестями девушки, она схватила чашу луну с напитком Амрита, немного подразнила их ею, а затем неожиданно передала чашу богам. Вишну тут же снова превратился в могущественного героя, встал на сторону богов против титанов, и помог оттеснить врага к скалам и темным ущельям Нижнего мира. Теперь боги вечно вкушают напиток Амрита в своих прекрасных дворцах на вершине горы Сумеру в центре мира. Юмор является критерием истинно-мифологической тональности, в отличие от более буквальной и сентиментальной теологической. Боги, как и иконы сами по себе, не являются конечной целью, Их занимательные мифы переносят разум и дух не куда-то наверх к ним, а по ту сторону их в пустоту, откуда более тяжеловесные теологические догмы кажутся не более чем педагогическими уловками. Их функция – увести недалекий интеллект прочь от накромождения конкретных фактов и событий в сравнительно возвышенную область, где в качестве последнего воздаяния мы можем, наконец, Узреть все бытие, будь то небесное, земное или инфернальное, преобразованным в подобие готового в любой миг рассеяться, периодически повторяющегося простого детского сна, блаженного и ужасного. С одной точки зрения все эти божества существуют, ответил недавно тибетский лама на вопрос разумного западного гостя, с другой они нереальны. Ортодоксальное учение древних тантр гласит следующее. Все эти мысленно представляемые божества являются лишь символами, отображающими различные явления, что встречаются на пути. Это же утверждает и доктрина современных психоаналитических школ. Примечание. Когда возникает сомнение относительно божественности этих мысленно представляемых богов, гласит дальше текст, следует сказать, эта богиня всего лишь воспоминание тела, и помнить, что боги составляют собой путь. Сравни, например, источник. Наверное, существует многие, пишет доктор Флюгель, кто до сих пор хотел бы сохранить представление о квазиантропоморфном боге-отце как об экстраментальной реальности, даже несмотря на то, что чисто психическое происхождение такого бога стало очевидным. То же самое. Мета-теологическое понимание, по-видимому, подразумевается в последних строках Данте, где просветленный путешественник, наконец-то, способен проникнуть своим бесстрашным взором за пределы блаженного видения Отца, Сына и Святого Духа к единому вечному свету. Таким образом, богов и богинь следует рассматривать как воплощение и хранителей эликсира бессмертного бытия, но не как что-то предельное в его первичном состоянии. Следовательно, то, что герой ищет в своей встрече с ними, это в конечном итоге не они сами, а их благосклонность, то есть сила их все подпирающей субстанции. Это и только эта чудесная энергия, субстанция и есть, нетленная, имена и образы богов, которые повсюду воплощают, распространяют и представляют ее, приходят и уходят. Эта чудодейственная энергия молний Зевса, Яхве и Высшего Будды, плодородия дождя Виракоча, добродетель, провозглашаемая колокольным звоном во время мессы, Когда вершится причастие, это свет окончательного просветления святого и мудреца. Ее стражи осмеливаются допустить к ней только должным образом проверенных. Но боги могут быть слишком строгими, слишком осторожными. В этом случае герой должен хитростью выманить у них их сокровища. Таковой была задача Прометея. В таком расположении духа даже высшие боги кажутся злобными, скрывающими жизнь страшными существами, и герой, который обманывает, убивает или усмиряет их, чтится как спаситель мира. Полинезийский Мауи отправился к Маху-Ика, стражу огня, чтобы добыть у него его сокровище и отдать его человечеству. Мауи подошел прямо к гиганту Махуика и сказал ему, «Расчистят кустарника это ровное поле, чтобы мы смогли помериться с тобой силами в честном соревновании». Мауи, следует сказать, был великим героем и мастером на всякие хитрости. Махуика поинтересовался, «В какой же доблести и мастерстве мы будем с тобой соревноваться?» «В мастерстве бросания», — ответил Мауи. Махуика согласился. Тогда Мауи спросил «Кто начнет?» Махуика ответил «Я начну». Мауи дал свое согласие, и Махуика схватил Мауи и подбросил его в воздух. Мауи взлетел высоко и упал прямо в руки Махуика. Снова Махуика бросил Мауи вверх, приговаривая «Я брошу-подброшу, ты вверх полетишь». Мауи полетел вверх, и Махуика произнес следующее заклинание. «Лети вверх до первого уровня. Лети вверх до второго уровня. Лети вверх до третьего уровня. Лети вверх до четвертого уровня. Лети вверх до пятого уровня. Лети вверх до шестого уровня. Лети вверх до седьмого уровня». «Лети вверх до восьмого уровня, лети вверх до девятого уровня, лети вверх до десятого уровня». Мауи несколько раз перевернулся в воздухе, полетел вниз и упал рядом с Махуика. Тогда Мауи сказал «Все веселье достается тебе». «Конечно же», — воскликнул Махуика, — «а ты думаешь, что сможешь подбросить кита высоко в небо?» «Я могу попытаться» ответил Мауи и Мауи ухватился за маху Ика и подбросил его вверх, приговаривая: "Я брошу, подброшу, ты вверх полетишь". Маху Ика полетел вверх, и теперь Мауи произнес заклинание: "Лети вверх до первого уровня, лети вверх до второго уровня, лети вверх до третьего уровня, лети вверх до четвертого уровня".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 Тот человек, что вверху, пусть упадет прямо на свою голову. Махуика упал, его шея сложилась в гармошку, и Махуика умер. Герой Мауи тут же ухватил голову великана на Махуика и отрубил ее. Затем он завладел сокровищем пламени, которое он подарил миру.